Глава д в е н а д ц а т Аверин отпустил меня, от чего сразу стало как-то неуютно под прицелами фотокамеры и всех этих любопытных гостей. Когда к нам подошел а д а м не скрывая ревности во взгляде, меня накрыла еще и тревожность. Мужчины замерли, будто изучали друг друга перед нападением. Совсем недавно по Animal Planet я смотрела, как два быка сражались за самку. Так вот мои быки вели себя примерно также, разве что копытом не отбивали. Растревоженное сердце принялось колотиться о грудную клетку. Адам, это к и р и л л а в е р и н Кир, это Адам, хозяин вечера. Попыталась исправить ситуацию, да кто бы меня слушал. В какой-то момент все изменилось, и эти двое действительно набросились друг на друга. Но не с кулаками, как я себе нафантазировала, а с крепкими объятиями, будто старые друзья. Я все еще не понимала, что происходит, но облегченно выдохнула. Сражение быков отменялось. Кир, сколько лет? Почему раньше не приезжал? Да я только на днях узнал, что ты вернулся, когда получил приглашение. Как Америка, мистер Смит? Америка прекрасна. Там осталась вся моя жизнь, а здесь... Хадам задумался. Его взгляд, полный нежности и тепла, з а скользил по моему лицу. Здесь я встретил Софи. Его ладонь легла на мою талию, притягивая к себе. п р о с л е д и в за этим жестом, Кир удивленно нахмурился. Так вы вместе? За весь этот вечер, представляя меня гостям? Адам еще ни разу не назвал меня своей девушкой, спутницей, но не больше. Да, твердо ответил он, ни секунды не сомневаясь. с о ф ь я лучшее, что случилось со мной за последнее время. Можно сказать, она вернула меня к жизни. Все еще пребывая в шоке от подобных признаний, я начала потихоньку отступать. Пусть старые друзья пообщаются. Оставив мужчин наедине, я вернулась к Валерии Сьюзен. Кажется, пока меня не было, эти две проказницы неплохо спелись. Вот это танец. А меня так научишь? Загорелись девичьи глаза. Научу, только подрасти чуть-чуть. Ты хоть знаешь, с кем танцевала? Едва не захлебываясь от восторга, шептала Сью. Ну да, он представился, сказал, что его зовут Кир. Кир! Закатила глаза кудряшка. с о ф и ты в каком мире живешь? Новости спорта совсем не смотришь. Да это же первая ракетка мира и один из самых завидных холостяков. Чего чего, такого я точно не ожидала. Что меня пригласит на танго мировая знаменитость. Несомненно, Кирилл а в е р е н был хорош собой, подтянутый, сексуальный. Один его акцент с хрипотцой в голосе чего стоил. Да мимо такого мужчины не пройдешь, не оглянувшись. Продолжая общаться с Адамом, время от времени он бросал в мою сторону жаркие взгляды, полные немых надежд. А я понятия не имела, как вести себя при этом и куда от этих взглядов скрыться. Кем бы он ни был для меня, это ничего не меняло. В моей жизни существовал только один мужчина, на которого мне хотелось смотреть. Слушать его голос, улыбаться ему одному, Адам, герой моего сердца. Так было и всегда будет. Еще девчонка я знала это, словно кто-то свыше н а шептал на ухо. А теперь кажется и он рассматривал во мне кого-то большего, чем младшую сестру бывшей красавицы невесты. с о ф и ты нас вообще слышишь? Сью подхватила меня под локоть. А ну признавайся, это ты из-за танца с а в е р и н ы м так светишься? Глаза-то как сияют, мама дорогая. Сью, перестань, он тут не причем. Отмахнулась я от подруги, но ее звонкий смех уже прокатился по залу, привлекая к нам еще больше внимания. Хотя куда уж больше. Все эти расфуфыренные дамы после моего звездного выступления с первой ракеткой, проходя мимо, только пальцами в меня не тыкали. Вот как. Изящно изогнулась бровь на лице кудряшки. Дело в адами, призналась я, не скрывая счастливой улыбки. Он сказал Киру, что мы вместе, как настоящая пара. Ха, еще бы он этого не сделал после того, как вас увидел. О подвигах а в е р и н а на любовном фронте слагают легенды. Такую уведет не спросят. Уведет? Меня что ли? Никак не укладывалось в голове. Где я и где все эти длинноногие красотки с подиумов? Честное слово, даже смешно. Нет, не думаю, что Адам стал бы меня ревновать. Очень даже зря, потому что смотрелись вы с а в е р и н ы м просто улетно. Весело подмигнула Сью и тут же изменилась в лице с опаской нахмурившись. А это еще кто такая крутится возле твоего новоиспеченного жениха? Нет, ты только посмотри, что себе позволяет. Еще и глаза ему закрыла. Я между прочим уже размечталась, как буду подружкой невесты на вашей свадьбе, а тут такое. Негодовала кудряшка. Я тоже хочу быть подружкой невесты. Подала п е с к л я в ы й голосок в а л е р и деловито сложив руки на груди, на манер своей старшей подруги. От увиденного меня будто из ведра ледяной водой окатили. Сердце защемило в груди. Эта девушка не была похожа на остальных, пришедших на прием, уж слишком непосредственная, а еще красивая, даже очень, стройная, загорелая. Длинные темные волосы обрамляли лицо, спускаясь волнами по плечам. Аккуратное приталенное платье подчеркивало т о ч н н у ю фигуру. При этом с ее лица не сходила открытая улыбка, словно она очень скучала по моему Адаму и была искренне рада встрече. Сперва незнакомка подошла со спины и закрыла ему глаза ладонями. Он отгадал ее почти сразу, стоило ей заговорить, а когда оглянулся и сам просиял в ответ, закружив девушку в бережных объятиях. Уголки моих губ стремительно поползли вниз, перед глазами поплыли круги. Глупая, какая же я глупая и наивная! Придумала себе сказку про английского лорда и не дотрогу, и сама в нее поверила. Только в жизни таким как я серым мышкам не место рядом с волшебными принцами. Конечно, у Адама кто-то есть, или был. Очень дорогой и близкий. Он же не в монастыре провел эти десять лет. Хотя признаться, лучше бы в монастыре, потому что чем больше я смотрела на это счастливое воссоединение, тем сильнее разгоралась жжение в моей груди, словно там ярким огнем полыхали самые светлые надежды. Ну и чего стоим, кого ждем? п о д т а л к и в а л а меня к активным действиям Сьюзен. Так и будешь смотреть, как твоего принца широкого профиля уводят эти загорелые ноги. А что я могу сделать? начать флиртовать с уверенным в ответ да хотя бы так призадумалась Сью здоровая конкуренция никому не повредит мы же не отдадим д я д ю а д а м а чужой тете нет не отдадим с абсолютной уверенностью подтвердила в а л е р и й хитро прищурившись казалось эти двое понимают друг друга с одного взгляда и прямо сейчас что-то задумали подхватив меня под руки они решительно двинулись к Адаму признаться их боевой настрой вдохновил и меня Не припомню, чтобы переживала прежде из-за того, что кто-то может увести у меня Рича. Здесь же я и сама готова была броситься в бой за своего принца, даже не подозревая, что в душе такая ревнивица. В это же время к незнакомке, с которой еще минуту назад он обнимался у всех на виду, подоспел видный молодой мужчина в о ф р а к е Его появлению Адам обрадовался не меньше. Стоило оказаться рядом, он сразу же притянул меня к себе и нас представил. София, познакомься, это Алекса Василиса. Счастливые молодожены и мои самые близкие друзья из Лос-Анджелеса. И ведь даже не сказали, что прилетят. До последнего не признавались. Молодожены. Прокатилась по телу в о л н о й облегчения. Адам по-настоящему ожил с их появлением. С его лица не сходила улыбка. Так вы и есть Та самая София. Как же я рада встрече. Не скрывая восторга, его американская подруга обнимала уже и меня. Я тоже. Что значит Та самая? Адам что-то рассказывал обо мне. Надеюсь, только хорошее. Приятно познакомиться, с о ф и Подхватил мою руку Алекс. Его проницательные серые глаза лучились теплом, располагая к о б щ е н и ю Кира, Василиса, кстати, тоже из России. Неужели? Заинтересовался Аверин, не желая покидать нашу компанию. Да, меня вырастила бабушка. Мы жили в небольшом городке в Подмосковье. Что ж, в этом случае у нас много общего. Время подходило к аукциону. Мы незаметно переместились в другой зал, заняв места за столиками согласно плану рассадки гостей. О том, чтобы Алекса и Василису посадили к нам, Адам тут же позаботился, а вот предприимчивый Аверин позаботился о себе сам, незаметно переставив карточки на соседних столах. Пусть я не видела его на корте, но в том, что реакция у этого русского что надо, теперь точно не сомневалась. Подмигнув мне мой новый сосед принялся ухаживать за мной с Юзан, галантно отодвигая для нас стулья. На сцену вышел ведущий вечера, и зал наполнился аплодисментами. Только Агнес и Гейба все еще нигде не было видно. Кажется, пора выпускать маму с папой. Переживала в а л е р и теребя в ладонях крохотные розочки, которыми было расшито ее белое платье. Она так ждала этого аукциона. Их и достанется же мне, когда она узнает, кто это сделал. Не переживай, не узнает. Успокаивал ее Адам, усадив ребенка к себе на колени. Я об этом уже позаботился. Первый лот — картина XIX века, которая много лет хранилась в поместье Вудвиллов, как раз ушла с молотка, когда в зале появилась Агнес. Пробираясь между столиками, она то и дело поправляла растрепавшуюся прическу, а когда подошла ближе, перемены на ее лице трудно было не заметить. Щеки раскраснелись, глаза лихорадочно блестели. Почти как у меня все эти последние дни стоило мне подумать об адами. Гейб появился в зале пару минут спустя и тоже вел себя несколько странно. С одной стороны, провожая бывшую супругу нежным взглядом, с другой соблюдая некую условную дистанцию, словно нарочно на людях не показывая своего расположения. Увидев мать, Валерий едва не сползла под с т у л Ей сама внутренне жалось, готовясь к худшему. Но тут случилось невероятное. Подойдя к нашему столику, Агнес притянула дочь к себе и поцеловала в рыжую макушку. Как ты тут без меня, мое солнышко? Улыбнулась она ласково, а я чуть не прослезилась от этой нежности. Не поверившая своим глазам в а л е р и с п е р в а проморгалась, затем бросилась к матери на шею, горячо ее обнимая. Мамочка, прости меня, я была не очень хорошей девочкой. За что, малыш? Ерунда, уронила бокал с шампанским. Тут же вступил с я за племяшку Адам, пока т а н е выдала себя на эмоциях. А где ты пропадала? Все в порядке? Да так занималась организационными вопросами. Вздернул а нос а г н е с нацепив одну из своих защитных масок. А стоило ей встретиться взглядами с бывшим супругом в другом конце зала безнадежно залилась краской.